Глава 34. Те же и орки. А вот и мы не ждали. Первыми нам под руку попались мужики в лагере. Те вообще были на расслабоне, словно разборки с синьором их не касались. Зато очень коснулось пришествие орков. Краткая растерянность, паника. Один метнувшийся в сторону сражающихся с воплем: "Орки!" Тут же упал со стрелой в спине. Боли и Сигмонт, прижавшись спиной к крайним палаткам, оценили происходящее. "Пора", выжидательно вздынул на боль ли братан. "Реген конных в первую очередь". Волосатик вначале нашёл взглядом лучника. Тот поджал губы, отрицательно качнул головой. Надо, понимаешь, сделаю, что смогу, с сомнением выдавил стрелок. Но они в защите. Пора, наконец с болью удостоил своим кивком форинга. Строясь на ходу, мы бегом рванули к сражающимся 100 метров далеко. Впереди мелькают спины парней, щит долбит по спине, копье наравит соскользнуть с плеча или попасть под ногу, перекинув заряженный арбалет в левую руку, я стал придерживать копье правой. 80 м. Бежим молча, нас ещё не видят. Рубка идёт увлечённая. У засадников ещё один получил копьём подмышку, уронил своё, попятил коня. комные свиты, вернее, то, что от них осталось, продолжали увлечённо осыпать друг друга градом ударов с 70 м. Ну, ещё хотя бы чуть-чуть. Риген на секунду остановился, тренькнул лук. Второй выстрел снова с новосходу. Я тоже тормознул, скинул арбалет. Резкий выдох, вдох сквозь зубы. Ловлю взглядом спину одного из двух продолжающих биться засадников. Пам! Булт вскользь бьёт по шлему. Рикошет. Сухо отметил металлический голос в сознании. Чёрт, не помню, откуда это. Пяток шагов зарядился, вскинул. Наши успели убежать на десяток метров. У второго конного в спине торчит стрела. А он такое впечатление даже не заметил, не пробил тот же голос вдох, замереть, пам. Наконец, моего конного ощутимо качнуло вперёд. Болт угодил ему прямо между лопаток, но как будто не замечая, он выпрямился в седле и снова попытался откнуть копьём в пехоту. Зарядился, а когда выпрямился, Нашим оставалось уже метров 50 до ближайших людей не видят. Я сдаюсь, сдаюсь, раздался громкий крик с той стороны, где рубились свицкие. Сын сера Родрика остался в одиночестве, его напарник медленно сползал с седла. Крик словно повернул рубильник, словно все только и ждали подобного сигнала. Мичи и копия Апусканис бойцы тут же сделали шаг назад. И вот тут-то, обращённые к нам лицом сине-голубые воины, наконец разглядели, кто это мучиться к ним мальчком было недалеко. Я разглядел замешательство, удивление, переходящее в ужас, стоящие спиной начали оборачиваться. Орки! Резанул панический вопль. «О-один! А-а-а!» Ударил по ушам ответный боевой клич. Удар разогнавшихся орков был эффектен. Те, кто не успел обернуться, умерли на месте. Остававшийся в одиночестве верховой засадник сориентировался быстрее всех и тут же послал коня прямо на наш строй». Он отбил одну брошенную с улицу, от второй увернулся, принял на щит стрелу. Кто-то из наших кубарем полетел, попав под лошадь. Всадник успел взмахнуть буловой разок-другой, и все. Копье ткнуло его в бок, кто-то схватил за ногу, и бедолагу стянули с лошади. Минус. Четверка конных с другого фланга взяла разгон. Только что сдавшийся сынок Родрика скакал бок о бок со своими пленителями. Даже копье где-то успел раздобыть. Они заходили по широкой дуге, все ускоряясь, намереваясь вломиться в тыл орочему строю. Только никто из них не обратил внимания на отставшего маленького орка с заряженным арбалетом. Но действительно, что он сделает? Я опустился на правое колено, упёр левый локоть в бедро, вдох. Приходилось брать упреждение. На миг я перестал видеть хоть что-то, кроме вставшего в стребинах всадника с занесённым мечом. Пам. До конных было не больше 20 м, так что болту потребовалось менее секунды, чтобы ударить человеку аккурат чуть ниже подмышки. Бронебойный наконечник пробил кольчугу как бумажную. Болт ушёл в тело по оперение, и в следующее мгновение всадник полетел на землю. Выдох. Проклятый демон, смерть! Сын Родрика развернул коня ко мне, а на меня твою мать! Арбалет полетел куда-то в сторону. Зарядить его я не успею. Одним движением перекинул копье из-за спины, сбросил с плеча верёвочный подвес, чтоб не мешал щит. Щит. Мой щит за что-то зацепился и не хотел занимать своё место. Садник, занеся в поднятой руке копье, разгонял коня. Над обрезом щита в жёлто-зелёных тонах блестел бронзовый шлем с равнодушной личиной. «А-а-а-а!» Я рванул щит, что-то порвалось, поймал вспотевшей ладонью рукоятку и в последний момент успел отставить дощатую защиту под обрушивающийся сверху наконечник. «Бам!» Каруселью в глазах замелькало небо, трава, небо, трава. Наконец мои ковыр кони закончились, упёршись в землю, я попытался встать на ноги. Что это было? Меня сбил грузовик. В памяти отпечаталась лошадиная грудь, в висе экран, где копье, где щит. В 40 шагах всадник разворачивал лошадь. Плохо соображая, огляделся по сторонам, ничего не увидев, потянул из-за пояса топорик. Всадник, набирая ход, встал в стременах. Кажется, вся жизнь должна пронестись перед глазами. «О-о-о-о-дин!» Что-то или кто-то меня грубо оттолкнул, отчего я вновь полетел кувырком в сторону. На этот раз быстро сориентировался, успел заметить, Фритьев выскочил вперед, и когда успел, вот он размахнулся над головой секирой, стоя на пути у рыцаренка, блин, без щита. Затем быстро, я моргнуть не успел, одним приставным шагом сместился, словно скользнул по другую сторону траектории, и в один взмах снес коняки переднюю ногу. Сынок, ожидаемо полетел на землю вместе с дико ржущей лошадью. Фритьев подскочил, сверкнула заносимая секира с коротким хекканем. Ветерана род сэра Родерика прервался. Я вновь попытался подняться, мутило. Глаза с трудом фокусировались. Жив, Фритьев за шкирку помог утвердиться на ногах. Вроде, сквозь пересохшие губы ответил я: пошли, работа ещё не закончена. Сине-голубые и жёлто-зелёные бойцы закончились. Последние конники вместе с хрипящими конями валялись тут же. Коней никто не жалел. Всё равно их с собой не увести. Успели сдаться пятеро. Им повезло. Я дохромал вовремя и крикнул Сигмунду, чтобы не убивали опустившихся на колени и воздевших руки бесцветных людей. Наёмники. И зачем они тебе? скривился забрызганный кровью с головы до ног боли карабыл. Прохрипел я. Добыча. Наконец сосредоточился. Сам добычу потащишь. Услышавших орков, в том числе у Сигбанда, лица озарились пониманием. Что им обещать? Уставался я набраться жизнь, свободу. Обещай, что хочешь, устало отмахнулся брат. Он и сам был весь в чужой крови, видат не сумел за спинами отсидеться. Слушайте меня, подошёл я к сидящим в окружении мужикам. Жить хотите? А кто же не хочет? Хмуро усмехнулся один уже возрастной мужчина с складистой бородой в стёганой куртке, с нашитыми на неё бронзовыми бляхами. Коротко стриженные волосы залиты кровью, шлем он потерял. Лицо украшали два длинных шрама, по глазам, по всему виду тёртый жизнью волк. А ты не боишься за свою душу? «Усмешкой на усмешку», – ответил я. «Обычно люди предпочитают смерть, чем разговор с орком». «Мне за свою душу бояться поздно», – сморщился мужик. «Да и не верю я в популские сказки. Я верю в звонкую монету и хороший удар топора, а это», – он хмыкнул, – «для овцепасов и копошащихся в земле червей». Не уверен, что все слова я разобрал корректно, но смысл понятен. Как звать-то тебя, бездушный? Саймон Хмурый, ребята кличут. Думаю, тебе орке этого будет достаточно. Да мне пофиг, пожал плечами. Просто неудобно звать тебя эй ты. Раз разговариваешь, знать убивать сразу не будете, проявилса обратительность Саймон. Сразу нет, а там посмотрим, дело есть. Я показал на поле боя: "Тела, тела, тела. Нам ещё всё это перетаскать надо. Поможешь?" Увидел, как блеснули затаённой надеждой глаза. "А как перетаскаем к вам на корабль, тут же и кончите, а ты откажешься пожить подольше?" Вопросом на вопрос ответил я. Да и потом надежда такая штука, всем в неё верить хочется. "Тут ты прав, орк", кивнул Хмурый. "Скажи-ка, а как ты догадался про корабль? Так вы же орки, изумился мужик. Только не говори мне, что вы пешком сюда притопали". Дабы чу таскали долго, пришлось даже расчистить в лесу тропу, посрубав кусты и мелкие деревья, чтоб можно было таскать на импровизированных волокушах. В ближнем лагере покойного сыра Родрика нашлись обозные телеги и лошади, но искать дорогу нету ж. Мы уж лучше так, мы не гордые. Следовало торопиться, поскольку нон-комбатанты из лагеря покойного сыра Остина, разумеется, дали дёру. Хорошо, хоть до Остиновского замка было не близко, да и там, почитай, никого из бойцов не осталось. Это если верить Саймону. Кстати, я не применил возможности узнать у того, что за трюк они сотворили. «Обычная военная хитрость». пожал плечами бывший зам атамана шайки наемников а теперь скорее всего атаман нанял нас молодостин а уже его Костелян насоветовал чтобы мы сразу нанялись к Серро Родрико тот поначалу хотел нас в строй поставить дескать увидит Остин сколько он народа привёл и уступит в споре а Эдрик наш атаман предложил вариант с засадой понятно кивнул я Только Родерик заготовил еще один сюрприз. «Пуганный лис!» – с невольным уважением подтвердил наемник. «Странно как-то. Что? Если б не вы, нас бы точно всех вырезали. Переметнувшихся наемников обычно в живых не оставляют». «Действительно чудно!» Когда ворон отваливал от берега на его палубе высилась гора всяческих ништяков, от которых глаза парней, кто не валялся на палубе в окровавленных тряпках, светились олочным огоньком. На берегу молча стояли пятеро наёмников. Даже я удивился, когда Сигмонт устало отмахнулся: "Пусть живут". Гребли едва ли половина. Кто ранен, кто вообще без сознания. Где-то за моей спиной ворочал весным Эйнер, уставший и видевший скрядом в пространство. Второй брат-близнец Эйрик лежал на палубе бездыханный, первая наша потеря. Ну вот, ни к селу ни к городу, подумал я, теперь перестану их путать. Гнут Сигмонт был мрачнее тучи. «Нам нужно место, чтоб отдохнуть. Слишком мало осталось парней, способных держать весло». «Да уж, а четверо так вообще, боюсь, могут не перенести длительный переход по морю». Берси получил глубокое проникающее в грудь. Достали копьем с коня. Аналогично у Скеги. Уйвинд... Опытный Хольд Ойвенд, для которого этот поход далеко не первый, как-то умудрился подставиться, и я заскрепел зубами с Синдри. Шустрикам в очередной раз достали в верхнюю часть тела, как говорил Биярн, когда перетыкивались спехотой, а потом один из всадников приголубил его булавой. Я видел шлем Синдри вмятин, будто под пнивом молот положили. Блин, еслиб это была ублюдочная кожаная шапочка, что мы снимали с людей сейчас бы мой друг лежал холодной тушкой рядом с сыриком. Попал под конный хирегин, наш лучник-снайпер выручавший лит не раз. Теперь он тоже в отключке, хотя состояние всё же получше. Думаю, обойдётся с сильным сотрясом. поблеёт, помучается головными болями и акклимается. Говорят, что орки живучие. Турольф, Бруди и Моди в сознании, даже помогали таскать добычу одной рукой, но грести не могут. Бьерни кряхтит, скрежещет зубами, но веслом ворочает. И того у нас осталось 9 грипцов, половина из которых еле стоит на ногах. Команде срочно нужен перерыв в приключениях. К концу дня мы бросили якорь у небольшого островка. Да и бух километровой длину, а в ширину и того меньше, метров 250-300. Третий островка занимало широкое поле с удобным пляжем, но мы пристали к довольно крутому земляному берегу. И во там остров хорошенько зарос лесом, а нам светиться было не с руки. От Вестренда островок отделяла узкая, затоболоченная протока, за которой также виднелся непроходимый лес. Думаю, с этого направления гостей ждать не придётся. Хорошо, здесь и остановимся, резюмировал Форинг. Корабль со снятой мачтой замаскировали на фоне берега. На всякий случай натянули тент над палубой, раненых решили не сносить. Если вдруг нападение, мы просто не успеем их вернуть на ворона. Бьярне, сам получивший глубокую рану в бок и очередной удар по голове, не отходил от парней. Три дня мы только и делали, что готовили, ели, спали кто не в карауле, промывали раны товарищам, промывали раны друг к другу, мазали раны медом. На четвертый те, кто стоял на ногах, устроили огненное погребение Эйрику, а потом начали сортировку и закладывание трофеев под палубу. 15 коротких кольчуг от жёлто-зелёной братвы и 12 от сине-голубых, плюс длинные кольчуги всадников. Конечно, многие из них надо ремонтировать, но на то они и кольчуги. Заменил кольца я пять, как новенькие. Шлемы, пояса, кинжалы, древки у копий были так себе. А вот бронзовые наконечники вызывали уважение. «Не сталь, конечно, но получше и новое железо будет», — хмыкнул кнут, пробуя ногтем лезвия. Нательные украшения, медальоны, кольца. Самсадников поснимали отличные персни с камушками. Из лагеря досталась хорошая посуда, немного оружия, запасные стегонки. «Жаль, нам не годятся». Сжирел Бьёрни теребя в руках одну из стёганых набивных курток. "Почему это?" безэмоционально буркнул Эйнар. "Мы же в море ходим, развёл руками крестьянский сын. Вымокнет не высушишь, мокрое гнить начнёт. Ну и зачем тогда не нам?" Бьёрни не ответил, лишь пожал плечами. Шлем мы идти со кикины жалы. «Скажи, Сигмунд, зачем мы грабим крестьян?» – задумчиво протянул я, стоя над грудой железа. «Вот», – показал рукой, – «вот что надо брать, а не зерно до да шкуры». «Ты видел, что осталась от Лида?» – зыркнул из-под лобья брат. «Не о том думаешь, Асгир». «Я думаю о замке сэра Остина или сэра Родерика», – негромко ответил я. Думаю, а что там мы бы смогли найти?" Ты в своём уме, окинул меня презрительным взглядом Эйнер, отсиделся за спинами товарищей в бою, а теперь мечтаешь о несбыточном, да бы черазом застила. На слова парня, только что потерявшего ротного обрдата, я реагировать не стал, а вот на подначку волосатика, проехавшегося в том же духе, ответил: Если бы ты был умным, Болли, ты бы понял, что один набег на замок такого сыра даст нам больше, чем всё лето проведённое на вожделенном тобой юге. Впрочем, думаю, в замке этих сыров уже наведался с дружеским визитом один ныне знакомый нам наёмник. Сомневаюсь, что этот человек упустит такую возможность. Щенок, да как ты говоришь! Вскочил Вовасатик, наливаясь кровью. "Болей сядь", раздался бас Фритьефа, "а то мне вставать придётся и прекратить цепляться к парню. Он достойно показал себя, а ты, Асгер". Ветеран перевёл тяжкий взгляд на меня. "Тоже думай, что говоришь. Нам повезло". Такая удача иным выпадает раз в жизни, а кому-то ни разу не стоит по-пустому рассчитывать. «Удача любит подготовленных», – процитировал я где-то слышанное выражение из моего мира. Шли дни, в сознание пришли все, Берси и Синдри даже начали вставать. Пытался ходить и Регин, но его качало. И в глазах двоится. Как-то пожаловался мне стрелок. Как же я по-глупому подставился. Надо было в лошадь стрелять. А я как дрэнк какой-то первую вообще тому рыцарю в грудь пустил. Ведь видел же, что мои стрелы сразу не валят. Кстати, как мне херова тогда не было, но смотреть я пошёл, почему, получив несколько стрел в спину, Как минимум один всадник продолжал бой. Выяснилось, что стрелы Регина кольчугу пробили. И даже толстую под доспешную куртку пробили. Но в тело вошли совсем чуть-чуть. Только наконечник заглубился. Накачанный адреналином человек мог даже не заметить. И все это время я видел, как больше и больше мрачнее ткнут. На восьмой день стоянки я застал их разговор с Сигмунтом. Если ещё протянем осенние шторма, отрежут нас от дома, как ультиматум заявил кормчий. Думаешь, лучше идти вот так, съедва живыми гребцами, встретим чёрных всем хана? С такой командой не отобьёмся. Ты и форинг чёрных боишься больше, чем моря. скривился старик. «А надо бы наоборот!» «Ну что ты, Кнут? Можно подумать, мы в бурном море не ходили!» Попытался подбодрить старика Сигмунд. «Не ходили!» отрезал кормчий. «Еще не ходили!» «В общем, Форинг, решать тебе, конечно!» «Но слово свое я сказал!» «Не выйдем сейчас, сможем вообще никуда не ходить!» «Не в Вестрюнде же нам оставаться!» Попытался пошутить Сигмунд. Да хоть и в Вестленде, ибо если попадём под гнев Эгира, можешь всё своё барахлонь Йорду пожертвовать и сам к нему отправиться жертвой, только Врядли поможет. Кнут дёрнув щекой, повернулся и потопал к котлу, исполнять взятые на себя функции кожевара, оставив братца в весьма обалделым в состоянии.